Глава 29. Вернулся я в тот момент, когда в комнату вошла Цикатлу и начала говорить о том, что ее отец нас переиграл. Вот только слушать я ее не стал. Схватив телефон с тумбочки, я выбежал из комнаты, начав набирать Вяземского. «Мне срочно нужно связаться с председателем Цинь», — сказал я, направляясь в кабинет Смирнова. Все встречные таращились на меня, но мне как-то было наплевать на это. «Ну, подумаешь, я в одних трусах» как будто они никогда раньше парня в трусах не видели. Зато это отлично помогло избавиться от лишних вопросов, которые обязательно должны были возникнуть у того же Прохора Ивановича. Когда же я оказался в его кабинете, и он увидел меня в таком виде, то просто протянул мне трубку и универсальный переводчик Чернышевых. «Немедленно отводите свои войска», – начал говорить я без каких-либо предисловий. «Проход к обители Цангпа должен быть свободен». Вы можете оставить только тех людей, которые поместятся под защитное поле генераторов. «Откуда?» – начал было говорить председатель, но я просто не дал ему этого сделать. «Вы многого не знаете обо мне, и чен, -Чен здесь не поможет. Если вы не уберете армию, то вновь потеряете десятки, а то и сотни тысяч людей. Пока еще не поздно мы можем избежать этой трагедии. Мне нужно посоветоваться с Чен-Чен». — ответил председатель и повесил трубку. «Ну что же, здесь я уже сделал все, что было в моих силах. Теперь судьба тысяч подданных Китая в руках главы государства». «Боевое предвидение», — ответил я на немой вопрос Прохора Ивановича и поспешил к себе, чтобы одеться. Но, выйдя из кабинета, наткнулся на читера, который держал в руках сумку с моей одеждой. «Даша просила передать тебе это». Выхватив сумку из рук дружинника, я начал лихорадочно собираться. Нужно было подготовиться к нападению, обезопасить каждого члена нашего смешанного отряда от эмпатического воздействия и разработать новый план. «Почему ты первым делом не позвал меня?» — заговорил читер. «Я глава родовой дружины Воронцовых и всегда должен находиться рядом с тобой, как это делал Леший, когда до него это делали другие». Этот вопрос заставил меня ненадолго зависнуть. Я как-то даже и не подумал о подобном, привыкнув, что читер всегда по умолчанию находится рядом. Только сейчас я задумался и понял, что в последнее время это нерушимое правило как-то само собой устранилось. Я постоянно находился рядом с Андреем Викторовичем, либо на полигоне, в то время как читер уделял практически все свое время формированию дружины, а когда был свободный от этого, находился рядом с Кристиной. Вообще, она на почве своей беременности очень сдружилась с Дашей, которая быстренько убрала девушку из своих защитников и запретила ей даже думать о том, чтобы в случае опасности защищать ее. «Она должна родить здорового ребенка, а уж после пускай занимается чем хочет», — говорила Даша. С этим были полностью согласны родители Кристины и Читер. «Это будет очень опасно», — отвиснув, заговорил я. «Боюсь, даже твоего везения будет недостаточно, чтобы выжить в предстоящем бою. Ты нужен Кристине, и не только ей. В случае, если мы проиграем, на твои плечи ляжет забота и о Даше с Олей. Спрячь их и позаботься о моей дочери. Майя не остановится ни перед чем, чтобы уничтожить их». «Надери там побольше красных задниц за меня!» – произнес читер после небольших раздумий. Было видно, как тяжело ему давалось это решение. Но сейчас это был один из немногих вариантов развития событий, которые я видел. Одевшись, я побежал на улицу, где уже должны собраться члены императорского полка. По дороге позвонил Валентину и переговорил с ним. Все имеющиеся в империи Геркулесы будут направлены на охрану императорского поместья. А в случае нашего поражения они выступят первой заградительной линией перед захватчиками. Я был уверен, что они вновь первым ударом решат обезглавить империю. Без этого дальнейшее поражение империи будет неизбежно. Но в наших силах было обезопасить этих самых первых лиц. Тем более запасное правительство уже было создано, и осталось только спрятать его. Что, собственно говоря, Даша и начала делать уже пару месяцев назад. А я все думал, зачем все кандидаты в правительство вдруг резко начали разъезжаться по стране? У каждого вдруг появлялись дела вдалеке от столицы. И отправлялись они на выполнение этих дел одни, без своих наставников. В столице остались только мы с Денисом и Ламсдорфом. Выходит, что таким образом ведуни решили обезопасить будущее правительство в случае нашей неудачи на Тибете. А значит, Даша ничего не знает об этом. Хотя она уже давно говорила, что малышка становится с каждым днем все сильнее и без каких-либо проблем может блокировать дар предвидения – А я не помню, чтобы о чем-то подобном говорила Цикатлу или Маша. Вполне возможно, я просто пропустил это мимо ушей, не придав никакого значения. Все же Маша, по большей части, приходила ко мне просто поболтать о настоящей ерунде. О мультиках, игрушках и о всем подобном. Да и делала она это, когда я занимался документами или просматривал материалы, которые давал мне Андрей Викторович. В любом случае, империя защищена с этой стороны, и это очень хорошо ребята быстро смогут перехватить управление ведомствами. Тем более все нужные люди уже поставлены в известность. Они сделают все возможное, чтобы сгладить возможные последствия. Вплоть до того, что настоящие управленцы государством останутся в тени и будут руководить, прикрываясь подставными лицами. Подобный список уже был составлен, и имелось в нем несколько сотен фамилий подходящих кандидатов. Оля с ее отрядом вновь была отправлена в поместье. А я принялся раздавать распоряжения, сразу собрав вокруг себя всех командиров подразделений. А уже в самолете я лично подходил к каждому бойцу и просил их снять всю защиту, внедряя частичку своей силы. Никто не задавал лишних вопросов. Со своими людьми я разобрался. Теперь осталось понять, что ждет нас на месте. Послушался меня председатель или решил поступить по-своему? И что вообще обо всем этом думает Чен Чен? Ведь именно ее мнение для председателя Цинь было решающим. Никаких долгих обсуждений, как в первый раз, сейчас не было. Я просто рассказал план, разработанный нами в первый раз. Он всех полностью устроил, и на меня уже смотрели совершенно другими глазами. Если раньше я для всех был мальчишкой, получившим сильнейший дар и не больше, то теперь я увидел в глазах многих уважение. По прилету нас встречал сам председатель Цинь вместе с Чен Чен. «Мы решили послушать тебя, Сергей, и оставили лишь артиллерию с небольшими отрядами, состоящими из одаренных. Наша армия сейчас в срочном порядке отступает, но, боюсь, мы не сможем выйти из зоны поражения к нужному времени». «В любом случае, жертв будет гораздо меньше», — сказал я. «Сегодня бомбы нам не пригодятся», — перебив хвалебные речи ученого, произнес Суэт Лицли. Тацитло едва не задохнулся от возмущения, даже не находя, что сказать. Он просто стоял, открывал и закрывал рот, при этом активно жестикулируя руками. «Что ты имеешь в виду?» – спросил Кинича у Оракула. До ученого уже никому не было дела. «Бомбы не нанесут противнику значимого урона. Тратить их для убийства пары тысяч человек слишком расточительно». Я уже нашел им применение гораздо лучше. Да и нашему индийскому другу доставить подарки к новому месту назначения будет гораздо проще. Его предшественник успел оставить достаточно меток в российской столице. Слова Оракула заставили Кинича тут же посмотреть на переводчика, который заканчивал переводить слова Суитлицли, сыну индийского наемника, что погиб во время атаки на ворного крыло. Парень сам вышел на них через посла Майя в Индии. Он предложил свои услуги в обмен на месть. Месть русским, которые убили его отца. Парень сказал, что об этом ему поведал странный незнакомец, появившийся перед его домом сразу после смерти наемника. Даты в точности совпадали, и поэтому Кинича не сомневался в правдивости слов парня. Но его очень интересовало, кем был тот незнакомец. Сам парень не мог описать его внешности. Вообще ничего. Словно к нему явился бестелесный призрак. «Если отец и вправду оставил достаточно много меток, то я смогу открыть проходы к ним. Для этого необходимо будет подобраться достаточно близко». Выслушав переводчика, ответил парень. «Мы сможем доставить Махираджа в столицу русских», спросил верховный жрец у своих помощников, которые тут же бросились совещаться по этому поводу. Суетлицли молчал, уставившись в потолок. В такие моменты он использовал свой дар, и трогать его было бесполезно. «Если приступим к этому прямо сейчас, то есть все шансы доставить парня в Москву к сроку. С Индией у русских хорошие отношения, и сообщение между странами работает без перебоев, так же, как и у СШМ с Индией. Переправляем Ахараджа сперва на родину, а там он уже сам добирается до Москвы». Помощники продолжали говорить и говорить, но Кинича их уже не слушал. Ему вполне было достаточно того, что этот план возможно осуществить, а детали – это уже лишнее. А как быть с нашим планом по визиту к Цангпо? Здесь все остается в силе. Русские будут ждать нас, и мы придем. Сантас и Мбанго первыми сделают ход, а уже после настанет черед остальных. К моменту начала операции я составлю для каждого подробный план действий. Сказав это, Оракул поднялся и ушел. Все, кроме Кинича, были этому рады, потому что они боялись Оракула. Боялись его возможностей и того, что он в любой момент сможет рассказать об их прегрешениях, о которых верховный жрец знал и без всяких Оракулов. Но сейчас ему было выгодно, что все боятся суетлицли. Каждый из присутствующих старался следить за Оракулом и даже разрабатывать планы по его уничтожению и он даст им воплотить их в жизнь, когда с врагами Мая будет покончено. Оракул был слишком опасным для всех, не исключая самого Кинича. В этот раз никаких долгих разговоров в штабной палатке не велось. Мы рассредоточились небольшими группами вдоль единственного прохода к обители Цангпа. Это была узкая тропа длиной в пару километров, простертая над пропастью. Создать подобное могли только Цангпа, благодаря своему дару, которому было совершенно без разницы, что уничтожать. Так вот, любого, кто без их разрешения вступит на эту тропу, ждала смерть. Здесь были заложены заряды, и если нарушитель осмеливался пройти без разрешения, тропа обрушивалась. За этим денно и ночно следили люди из специального ордена, что находились на службе у Цангпа. Вот и сейчас. Воевода протянул мне бинокль и указал направление, куда смотреть. На противоположном конце пропасти за нами наблюдали монахи в оранжевых одеждах. Они периодически указывали в нашу сторону и что-то говорили. «Наверное, делают ставки. Решимся выступить на тропу без разрешения или нет?» — сказал воевода, когда я отдал ему бинокль. «При желании можно успеть перебраться на ту сторону, даже если они взорвут переход. Пожал я плечами». «А мне даже напрягаться не придется! Пару теневых переходов, и я там!» После этих слов воевода как-то странно дернулся, на мгновение его зрачки расширились, и я сразу понял, что началось. Моя сила тут же активировалась во всех членах нашего отряда, а пока они приходили в себя, я начал отдавать первые команды, не обращая внимания на начавших палить по нам пушки. Если наших одаренных я смог защитить и привести в порядок, что китайские бойцы были полностью во власти эмпата. Они сейчас люто ненавидели нас, поэтому бросили все силы на наше уничтожение. Включить индивидуальную защиту, рассредоточиться и подавить огневые точки, если будет возможность без жертв, отдал я приказ, первым подавая пример. Индивидуальное защитное поле отлично справлялось с китайской артиллерией. Адар Крови практически не замечал сопротивления слабых одаренных, что решил оставить на поле боя председатель Цинь. От каждого из них я брал немного силы. Это было вполне достаточно, чтобы бойцы возвращались в норму. Они не понимали, что происходит. Но огонь по нам прекращался, а это было главное. С минуты на минуту свой удар нанесут Майя, и мы должны быть сосредоточены только на них. Остальные, в отличие от меня, не были столь гуманны. Они просто уничтожали огневые точки и людей, находившихся там. Но я прекрасно понимал, что другого выхода у нас нет. Люди гибли, а я забирал их силу себе. Стараясь не смотреть по сторонам, я двигался от одной огневой точки к другой. И вдруг резко они закончились. Я оказался на пустом пятачке, а за спиной слышались взрывы и людские крики. Но это было не главное. Главное сейчас неслось на нас по ближайшей дороге. Тысячи обезумевших солдат, что не успели вовремя покинуть место сражения. Санта смог зацепить и отступавших китайцев. Сейчас мне уже ничего не оставалось, кроме как остановить их всех. Сила устремилась в меня, и атака китайцев тут же захлебнулась. — Остановись, они бегут! — услышал я голос Насти. Она встала рядом со мной и смотрела на сотни мертвецов, что попали под мой удар. «Я монстр!» произнес я, и в этот момент генератор защитного поля громко хлопнул и из него повалил дым. То же самое произошло и с Настейным генератором. В последний момент я успел оттолкнуть ее в сторону и закрыть своим телом, а мимо нас пролетел ослепительный луч. Мгновение, и нас с Настей накрыло защитным барьером а рядом одна за одной стали появляться сестры Курмангалиевы. «Мы позаботимся о Насте», — сказала мне Рухия, взявшая на себя командование сестрами. Я просто кивнул и раскинул сигнальную сеть. Моей первоначальной целью были кавилоны, а найти их таким образом было довольно легко. «Кто еще о ком позаботится?» — услышал я слова Насти, когда уже покинул их защитный купол. «Девушки не маленькие, сами между собой разберутся, если им, конечно, это дадут сделать». После того, как я вышел, защиту Рухии накрыло сотнями молний. Треск стоял такой, что пришлось создавать в ушах кровавую пробку, иначе я рисковал оглохнуть. Значит, первым противником отряда Насти станут Хвоны и Скорё. Ну что же, они сами решили, каким образом умрут». Сигнальная сеть давала мне больше сотни откликов, основная масса которых была сосредоточена в двух противоположных концах плато. Но было там от силы человек по 10, Остальные уже либо вступили в бой, либо собирались это сделать. Так вот, кавилоны находились как раз в оставшейся на месте группе, и было их двое. Причем они сейчас, так же как и я, мониторили поле боя сигнальной техникой. Недолго думая, я бросился в их сторону. Причем кавеллоны также не стали отсиживаться. Похоже, что вдвоем они надеялись справиться со мной без проблем. Тот-то они удивятся, когда я их убью. Броня черного демона заняла свое место, в руках появился клинок кровавой тьмы, а в двигающихся мне навстречу противников устремилась россыпь разрывающихся комбинированных снарядов. Навредить они кавеллонам не навредят, но вот поволноваться и замедлить движение точно заставят. Я же собирался налететь на них на полной скорости. Но и мне пришлось сворачивать с прямого пути, когда я уловил уже готовую раскрыться под моими ногами кровавую ловушку. Будь я только с даром крови, и гарантированно бы проиграл кавилоном. Но сейчас со мной была тьма, практически не уступающая в силе крови. Тьмой я покрыл поверхность ловушки и спокойно прошел по ней. Кровь попыталась пробиться, чтобы захватить меня, но у нее ничего не вышло. И вот я уже вижу своих противников. Это оказались пожилой мужчина и парень, ровесник Алексея. Они были под завязку забиты кровью и готовы к бою. Вернее, готовы меня убить и забрать силы себе. Только они забыли меня об этом спросить. Я имел на них такие же планы. Тысячи кровавых игл возникли с обеих сторон и устремились вперед, в безуспешной попытке задеть друг друга. Моя броня была слишком крепка, чтобы ее смогла пробить даже многократно усиленная игла. А кавилоны использовали какую-то неизвестную мне защитную технику. Когда им грозила опасность с какой-то определенной стороны, там формировался кровавый щит. Это было очень похоже на защиту портальщиков в Британии и кислотника в Африке. Кавилоны были также защищены со всех сторон, постоянно создавая кровавые щиты, которые самоуничтожались после каждого удара. «Доспехов, подобных моим, у них не было. Зато они умели создавать отличных кровавых клонов, которые сражались намного лучше своих создателей. Сразу четыре клона бросились на меня практически одновременно. Меч в моих руках разделился на две части и начал постепенно вытягиваться, превращаясь в кнут. С клонами было покончено минуты через три». И то это из-за того, что пришлось стараться не растратить лишних сил, а наоборот, попытаться перехватить такие у противника. Кавелоны весьма удивились, когда их клоны не продержались против меня и пяти минут. Но потом они еще сильнее удивились, когда на них обрушился мой усовершенствованный кровавый таран, а затем над их головами разверзлись кровавые тучи. Я ощущал, как они вдвоем пытаются отнять у меня силу. Вот только тьма была с этим совершенно не согласна. Вместо крови к кавелонам потянулась именно она. Индейцев окутала тьма, и даже сквозь звуки боя я смог расслышать их дикий крик. Но это было только начало. Я отозвал тьму и с удовольствием увидел испуганные лица индейцев. Но любовался я ими недолго. Все же сейчас моими противниками были опытнейшие бойцы, прошедшие через множество сражений. Они готовили совместную технику, и по движению частиц крови это было что-то вроде нашего сюрприза, вот только весьма странного. И тут я заорал. Причем заорал, усиливая себя тьмой и кровью одновременно. Мой крик разнесся по всему плато, и практически все, кто слышал его, замерли. Сейчас я вселял ужас в сильнейших одаренных планеты и мог собой гордиться. Трюк с криком помог мне подобраться к кавилонам на расстоянии удара. Хлысты соединились, и вот у меня в руках меч кровавой тьмы. Десятки, сотни кровавых щитов начали возникать перед моим оружием, но это было бесполезно. Черный клинок даже не заметил их, лишь добавляя мне по крупице силы из каждого уничтоженного щита. Кавилоны закончили создавать свою технику, но это было уже не важно. Первая голова отлетела в сторону, и здесь уже не поможет ни один целитель. Это оказался старший из кавилонов. Младший успел отойти в сторону и распылить у меня перед лицом кристаллическую кровь. Но ни одной частички не удалось попасть в меня. Тьма не спала. Поэтому, когда парень сжал кулак, ничего не произошло. А я отсалютовал ему мечом и медленно двинулся вперед. Противник был надежно зафиксирован кровавыми щупальцами, что я запустил под землю еще до того, как снести голову старшему Кавилону. И вот сейчас они пригодились очень кстати. Ноги парня были опутаны, а щупальца пытались пробиться к его телу, чтобы дать мне полный доступ к его ресурсам. Помимо кровавых щитов, у Кавилонов оказалась еще одна защита, которая отлично справлялась с натиском моих щупалец. Вот только против меча кровавой тьмы... Она была бесполезна, что и доказало обезглавленное тело старика. Парень бросил на меня все свои знания и умения, но ничего уже нельзя было исправить. Я выиграл, а они проиграли. Их сила стала моей, и я ощутил ни с чем не сравнимое блаженство перехода на следующую ступень. Выходит, наше проклятие распространяется на всех обладателей дара крови, что просто потрясно. Но думать об этом буду после. Сейчас нужно помочь другим, и, судя по картине, развернувшейся вокруг, помощь нужна была многим. Сила Кавилонов вывела меня на новый уровень. Благодаря этому я смог создать три кровавых клона, скопировав технику своих противников. Клоны отправились на помощь нашим, а я сам собрался искать Настю. Наверняка индейцы бросят на ее устранение своих сильнейших богов. Я оказался прав. На том месте, где я оставил Настю под защитой ее отряда, сейчас творился настоящий ад. Буйство стихий не прекращалось там ни на мгновение. Вокруг защитного купола на приличном расстоянии стояла десятка-два человек, а в воздухе висело несколько сотен железяк. Все они сейчас били по защите Рухии. Мне даже представить трудно, как девушке удается до сих пор держаться. Но ничего, продержись еще самую малость, помощь уже на подходе. Первым я прикончил какого-то огневика. Потом настала очередь электрика, еще двух огневиков и какого-то непонятного парня, который наносил по куполу удары дрянью, очень похожей на ту, что поливала нас Настей в Африке. Каждый из погибших становился частью моей силы. Когда давление на купол по большей части спало, я принялся за роботов. Тьма отлично подходила для их уничтожения, и Михаил Григорьевич показал мне, как это делать еще во время нашей первой встречи с железяками. Сотни сгустков тьмы появились за спинами роботов и принялись крушить их. Начался настоящий металлический ливень. Теперь по куполу били падающие роботы, что было также очень опасно. Упадет такая махина на человека, и все. Оказавшись рядом с барьером, я заглянул в него и не поверил увиденному. Внутри было совершенно пусто, и лишь одна рухия сидела на земле, окровавленная и практически лишившаяся сознания. С кровью я ей помог, даже восстановив за счет своей до необходимого количества. А вот с удержанием купола не мог. Зато я мог дать девушке небольшой шанс, чтобы остаться в живых, и я его дал». Истратив на это последние силы тьмы, я создал кокон, который сможет защитить практически от любого удара. Как только кокон занял свое место, Рухия полностью утратила связь с окружающим миром, и защитный купол исчез. И вновь я раскинул сигнальную сеть. Мой маячок, оставленный на Насте, прекрасно показал себя, и я бросился ей на помощь.